Глава шестая. Еще несколько минут я бродил среди трупов, чтобы понять, что я ничего не упустил. На всякий случай, с некоторых трупов военных, на которых расстреливали заключенные, я снимал маски, чтобы убедиться в своей правоте. Все они были измененными, ну или зараженными. Тут с какой стороны посмотреть. Когда я убедился, что все спокойно, я посмотрел маршрут до комнаты хранения оружия. Нахмурился. Еще раз глянул на видимый маршрут. Все же часть карты с чипов заключенных я получил. Там явно могли быть еще измененные, так что я сразу снял автомат с предохранителя, достал патрон в патронник, или как там это правильно называется, и медленно побрел вперед, вслушиваясь в пространство. Тут явно был комплекс не для заключенных, как они тут оказались, вопрос интересный. Умудрились пробиться через кордоны, прошли по следам битв, как и я, или просто повезло? Вопрос интересный, как и остальные, но все равно. Тут была скорее казарменная зона. Я на всякий случай заглядывал в различные помещения, смотрел, что там внутри. Кровати, тумбы в одних, душевые в других, столовая в третьих. Тут явно проживали военные, и, судя по всему, их тут было полно. Так что мое первое впечатление о том, что тут не особо много бойцов, было ошибочным. Их тут было много. Больше, чем до хрена. Первые измененные попались уже на этом этаже. Оставалось несколько поворотов для лестницы вниз, как я нарвался на группу «Тварей» которые жрали обычного военного. Я не стал церемониться, использовал помощь тактического помощника и сделал несколько выстрелов по каждому по паре. При попадании в тело, руки, ноги, эти твари не подыхали, а вот выстрел в голову был для них гарантированной смертью. И опять среди них не было ни единого монстра, в котором было бы хоть чуть-чуть подконтрольного вещества. Ни грамма. Ничего. Я тяжело вздохнул и бросил взгляд на труп. Это был тот пацан, который охранял меня. В его мертвом взгляде застыл страх, ненависть, а рука в предсмертном броске застыла возле кобуры с пистолетом. Его застали врасплох и, по всей видимости, не так давно. Но он сам виноват, что ходил с убранным в кобуру оружием. «Мир твоему духу», — спокойно сказал я, — присел на колено и закрыл ему глаза. «Если иной мир есть, пускай тебя там не будут заставать так расплох. Во мне оставались капли человечности, а этот пацан... А он был действительно молод, ничем не заслужил жестокость с моей стороны. Наоборот, он ко мне проявлял вежливость, опасался меня, но не боялся болтать со мной. Он был просто обычным человеком, Был просто добряком и умер, как и многие другие тут. На всякий случай я сделал контрольный выстрел в голову. Мало ли попытается ожить, мне лишние проблемы были не нужны. Да, я тоже хожу с этой дрянью внутри, но, как показала практика, только-только измененные кидаются на всех, кроме похожих на себя. Я лучше уничтожу заразу на стадии зародыша там, где могу, чем позволю ей распространяться. И все происходящее вокруг говорило о том, что эти чертовы ученые заигрались. Они считали себя богами, творцами, а в итоге создали монстров, которые могут уничтожить человечество. В голове до сих пор всплывают воспоминания тех двух черных монстров, которые спокойно перемалывали военных. «Да, они меня уже не воспринимают как добычу, но если не будет другого выхода, как мне кажется, то они попытаются и меня сожрать». Ведь такова тьма. Она всегда голодна и всегда ищет способ утолить этот всеобъемлющий голод. Я продолжал идти. На ступеньках чуть не поскользнулся и не счесал свое лицо ступеньки. Сначала не обратил внимания, ведь умные военные покрасили лестницу в красный цвет, а она в некоторых местах была залита кровью. Много крови. Мне даже стало интересно, из-за чего так? Откуда столько крови? Я даже поднялся на уровень выше и застыл в ступоре. Проход на верхний уровень был завален, но не камнями. Нет. Тут был завал из трупов и их отдельных фрагментов. Очень плотный завал. Очень дурно пахнущий завал. Тут было точно больше сотни тел, и со всех текла кровь в огромном количестве. Что-то там было, но вот что именно... Я даже не хотел узнавать. Я чувствовал там что-то страшное, но сонное. И лучше это что-то вообще не пробуждать, а просто отступить осторожнее. Я слаб, и сейчас я это откровенно понимаю. Чтобы сражаться с тем, от чего закрылись таким количеством тел, лишь бы спастись, нужно стать монстром. Еще большим монстром, чем я есть». «Моя левая рука, она ничего не значит!» Я осторожно спустился ниже, с опаской посматривая наверх. «Если таких тварей полно, то мне даже страшно представить, что именно создали монстры с фамилиями Хэндмейн и Шримфол. Ибо не может обычный человек создать монстра. Монстров создают только еще большие монстры, даже если они в человеческом обличье». Я спускался на этаж ниже. Тут было чуть тише, чуть чище. Похоже, чем глубже был комплекс, тем меньше следов присутствия тварей тут было. В основном тут наблюдались следы боестолкновения между теремщиками и заключенными. Тел первых почти не было видно. Попадались очень редко. А вот заключенных лежало очень и очень много. Десятки, если не сотни. Но картина обстановки на два этажа выше у меня не выходила из головы вообще, Сотни тел. Некоторые застыли со страхом в глазах. По некоторым было видно, что они пытались спастись. Одна рука даже дергалась. Слегка. Я столько уже всего повидал, но даже от этого у меня кровь стыла в жилах. Это было реально ужасно. «Твою мать!» — слышался чей-то достаточно нежный, но уставший и грустный голос. Что меня удивило. «Сраные уроды! Твари! Бросили!» Я выглянул из-за угла и увидел девушку. У нее не было обеих ног. Ей уже ничем не помочь. На лице была злость, не было отчаяния. Судя по следу крови, она ползла уже давно, а сейчас просто медленно умирала. Она была бледная, вся покрыта потом. Я присмотрелся. На обеих ногах были жгуты, но все равно она не жилец. «Эй!» — похлопал я ее по плечу, подойдя к ней — Но это не дало никакого эффекта. Эй! Тер! простонала она слегка. Отвали, урод, ты меня тут бросил. Поздно меня тащить. Я сдохну тут, но не выдам свои секреты. Академия нас бросила. Эй! уже крикнул я и, не жалея сил, врезал ей пощечину. «Твою мать, приди в себя!» «Ты... чертов придурок!» Тут же сорвалась на крик она, а лицо покраснело. Давление от шока и стресса вернулось в норму, а потом ее глаза округлились в удивлении. «А ты кто?» «Такой же пленник, как и ты», — спокойно проговорил я. «Про какие секреты Академии ты говорила? К тебе тоже возвращается память? Что ты знаешь о нашем прошлом?» «Стой, стой, стой...» прикрыла она мне рот. «В каком смысле нашим прошлом?» «Что я сейчас говорила?» «Я что-то сказала про... Академию?» «Да», — отодвинул я ей руку. «Толком ничего не говорила, только упоминала про какие-то секреты и про то, что Академия она сбросила. Больше ни единого слова ты не проронила». «Ха, интересно», — хмыкнула она и зажмурилась, схватилась за ногу. Черт, уже точно больше часа прошло. Мне хана. Я тебе кое-что сейчас расскажу, но пообещай, что ты мне прострелишь голову. Я не хочу становиться черной тварью. Обещаешь? Да. Положил ей руку на плечо и с честными глазами смотрел на нее. Обещаю. И она начала рассказывать. Рассказывала медленно, говорила про то, что Академия и не планировала сопротивляться, что был какой-то план, но она точно не знала какой. Этот план уже долго зрел, долго формировался. Какой-то уникум должен был выжить, и в жертву должны были быть принесены все остальные. «Зачем?» — я не понимал, но я с ней не был согласен. По новостям показывали, как жестоко сопротивлялась Академия, что она задействовала весь свой флот, вот только это мои воспоминания после их потери. Верить я им особо не хотел, как и словам девушки. Но ее сведения были интересными. Также она рассказала про военных, которые ушли, пояснила, где можно взять карту ближайших двух секторов, как она назвала комплекса. Тут же это помещение подсветилось. Было оно, что меня позабавило на уровень выше, ровно над оружейной комнатой. Мимо него, кстати, я не проходил. Ну, вот как-то так, слабо улыбалась она. Сил у нее уже не было, а страха в глазах прибавлялось, пальцы уже начали становиться черными. Нас предали. Нас забрали какие-то силы. Они бы нам пригодились в городе. Эти твари, они всех прикончили. Чисто из-за того, что мы из. Ака! Где? Она не договорила, умерла. Сердце больше не билось, телеметрия моим чипом перестала считываться, да и не было видно, чтобы она дышала. Она была полна предрассудков, и казалось, что ее предали. У меня тоже было такое ощущение, но у меня было чуть больше воспоминаний. И ее, к слову, в тех воспоминаниях не было. Город был большой, как и количество личного состава Академии. Его было много. Могли просто никогда не пересечься. Сделав то, что она просила, пустив пулю ей в голову, я пошел дальше. При ней, кстати, никакого оружия не было, как и на всех трупах, которые находились рядом. Тут явно бой прошел достаточно давно, а, судя по ее ногам, реально давно. Минимум час назад... «Жаль ее. Скорее всего, подорвалась на чем-то. Но и интересные сведения дала. Нас бросили? Нас предали? Нас оставили? Зачем? Кто? Почему?» «Вопросы только множились». «Черт!» — прорычал я, поднимаясь на ноги. Путь до оружейки даже в пределах этой зоны был не самый близкий. Как оказалось, тут была целая складская зона, но почти все склады были пусты. За исключением мебельного, продовольственного и одежного. Как правильно, я не знаю. Где был значок брони, там было в основном пусто. Оставались какие-то элементы брони, но они у меня либо были, либо мне не подходили. А шлемов, увы, так и не встречалось. Словно специально их забирали. Хотя, возможно, так и есть. В них же могут использоваться определенные чипы, которые могут быть в сопряжении системы управления. Или, как там память подсказывает, боевого управления. Сама оружейка, в которой пополнили свои запасы беглецы, была в основном пуста. Только несколько ящиков с боеприпасами, но они не подходили к моему автомату. Было несколько оборонительных гранат с малым радиусом разлета осколков. «Все». Гранаты я сразу распихал по разгрузке, после чего начал бродить дальше по этажу. В течение минут двадцати нашел еще два оружейных склада. Один склад с боеприпасами, но запечатанный. Конечно, можно было попробовать подорвать дверь, но была вероятность, что взрыв затронет все остальное внутри. А если это произойдет, будет мощный толчок. Тварь на два уровня выше придет в себя. Ну и его нахрен. Я еще побродил. Нашел несколько зарядов взрывчатки. Может пригодится. Засунул взрыватель в одно место, взрывчатку в другое место. Пульт управления в третьем месте. Может пригодится. Оставалось 22 часа до прибытия транспорта. До ангара 45 километров. Примерно. Можно продолжать поиски. Надеюсь, что тут не будет тварей, монстров или заключенных. Не хочу тратить боеприпасы. Можно и в рукопашную, но как-то не хочется рисковать. Так что продолжаем поиски. Я прошел только треть этого этажа в данном секторе.